Из записок Андрея Новикова. «Свое пребывание у нас в гостях местный житель начал с бестактности по отношению к Ларисе. Поначалу все было вполне бонтон. Вполне гладко прошла сцена взаимного представления и знакомства, я бы сказал, сплошное братство цивилизаций. А потом этот парень, Сехмет, подходит к Ларисе в самом что ни на есть Прусско-казарменном духе пялится на ее декольтированную грудь и намеревается проверить, неужели это все по правде. До сих пор удивляюсь, как он не заработал по морде. Чисто рефлекторный, как минимум, от двоих сразу. Очевидно, заинтересованные стороны просто слегка обалдели от такого. А может, сработал гнусный российский инстинкт, что иностранцу все можно». Мало ли мы такого в реальной жизни видали. Алексей, правда, ухитрился нейтрализовать ситуацию, а уж потом выяснил, что у них тут, на Волгалле, существует сложная кастово иерархическая структура, да вдобавок еще и своеобразная система вертикальной полигамии, при которой женщины низших разрядов автоматически доступны мужчинам вышестоящим а по горизонтали — строгая моногамия. Вот так. Но при всем при этом я все же считаю, что наш гость глуп, хотя бы потому, что автоматически реализует свои привычки, не давая себе труда задуматься, соответствуют ли они обстоятельствам. Что касается нашего форта, Сехмет сказал, что место очень плохое. Рядом большая река, и в случае нападения врагов «Дело наше безнадежно. Несмотря на самые тщательные расспросы, ничего сверх того, что он говорил Берестину, мы не узнали. И это тоже говорит о его ограниченности. Впрочем, это может быть следствием их общественного устройства, в котором ни я, ни Лариса, специалисты по истории и социологии, ничего толком не поняли. Словарного запаса у нас мало для серьезных бесед, отсюда и недоумение. Во главе державы стоит как бы император, абсолютный монарх. Но мера его власти не та, что, допустим, российских императоров. Чем-то и как-то она ограничена. Но, как я могу вообразить, их глава — нечто среднее между европейскими королями эпохи абсолютизма и японским Тенно, времен сёгунов. Есть у них еще советы старейших, внутри каст, и советы представителей каст, и власть их тоже велика, а также имеются отдельные военные органы руководства, вроде бы независимые от светской власти. И император у них не из касты, как я понял, и сие тоже осложняет ему жизнь. И почти нет писанных законов, одни адаты и система прецедентов, как в ангелийском праве, и абсолютно непонятная экономика. Мрак, да еще полное отсутствие того, что мы привыкли называть религией. Надо сказать, все мы сейчас живем в предвкушении момента, когда, наконец, отправимся туда и на месте во всем разберемся. Дай бог нашему теляти. Если попытаться воспроизвести их самоназвание, то ничего не получится. Начало нечто напоминающее «Юунжлоскванги» в переводе «разумные и достойные обитатели восточных и северных цветущих земель». И не менее. Мы говорим проще, кванги. Бессмысленно, но хоть выговаривается за один раз. Наверное, придется в дальнейшем называть все, что можно переводами или по аналогии не будешь же каждый раз выдавливать из себя по полсотни жутко звучащих слов здесь мы повторим ранний период земной географии кстати вопрос мы что умнее предков или к языкам способнее запросто сейчас употребляем правильное название хоть у агадугу какое нибудь хоть потофа а деды вместо ранен баум рамбов говорили вместо хапсулу гапсель И ничего или они просто ленивее нас были но я отвлекся